Дата — 26 февраля 2215 года. Вице-адмирал Уоррен к своему большому удовлетворению не заметила на экране радаров никаких других русских кораблей, кроме вымпелов 12-й линейной дивизии, которые при появлении американского флота начали суетливо перестраиваться в подобие каре. Элизабет довольно хлопнула в ладоши, довольная тем, что поквитается с врагом, уничтожив хотя бы одну дивизию Раски. Слишком много за последнее время она и ее товарищи терпели поражений от этих варваров. Всего сутки назад ее четвертый вспомогательный космофлот был окончательно разгромлен сошедшим с ума Айваном Самсоновым, который собственноручно отрубил голову командующему Грегори Парсону, а потом разметал американские корабли по космосу как маленьких детей. Элизабет, Дюку Фланагану и примкнувшему к ним Вольфу Буховски с его сороковой дивизией, Буквально чудом удалось выскользнуть из лап этого русского чудовища с бакенбардами, благо Самсонов во время преследования американцев отвлекся на турецкую эскадру, появившуюся у него с тыла. Пока русские разбирались с османами, от которых, надо сказать, тоже не оставили ни рожек, ни ножек, Элизабет с остатками четвертого космофлота удалось скрыться в пространстве космоса, запутав русских хаотичным маневрированием и окончательно от них оторвавшись. Несмотря на чудесное спасение, радоваться американцам было мало чему. От некогда мощного вспомогательного флота под рукой Элизабет осталось 18 жалких кораблей, почти все с повреждениями и пониженными боевыми характеристиками. Были еще корабли технической поддержки и топливозаправщик «Османов», но эти суда, конечно, в счет не шли. Правда, параллельной колонны и невдалеке шли еще 15 вымпелов контр-адмирала Буховски, но они принадлежали шестому флоту «Джонса», И находились рядом случайно и явно ненадолго. Но тут настроение вице-адмирала Уоррен улучшилось. Как стало понятно, оно уводила свои корабли поближе к звездной системе Тарс, чтобы в случае чего спрятаться там и, так сказать, пересидеть тяжелые времена. До перехода на Бессарабию идти было в три раза дольше и опасней, а тут семь стандартных часов, и ты уже под прикрытием Османской крепости. Так думала Элизабет, зная, что турки к этому моменту, уже должны были перетащить одну из своих крепостей в Тавриду для охраны перехода. Крепость действительно была на месте, только вот к изумлению американской командующей полуразрушенная, тлеющая и захваченная. Рядом с Яникале дограли остатки небольшой эскадры ее охранения из легких галер и крейсеров. Оказывается, русские, неожиданно свежими силами наводнившие Тавриду, уже в этом секторе похозяйничали, взяв его под контроль. 17 боевых кораблей, принадлежащих одной из дивизий Северного Российского космофлота, приспокойно стояли у перехода, контролируя врата. Несмотря на печальную картину разгрома союзной американцам османской эскадры, Элизабет Уоррен обрадовалась великолепному шансу отомстить врагу за все свои прошлые неудачи. Корабли у нее, и идущего рядом контр-адмирала Вольфа Буховски, было более чем в два раза больше, чем у Доминики Кантор, поэтому в легкой победе над русскими Элизабет не сомневалась. «Я прибью эту криптовенгерскую сучку на службе русского царя и ее дружков-капитанов из иностранных легионов», думала Элизабет, просматривая списки кораблей противника, их экипажи и их старший офицерский состав в своей картотеке. «Разобью одну из лучших дивизий Северного флота русских, и это будет, во-первых, отличным утешительным призом для меня и моих ребят, а во-вторых, заявкой на пост главкома нашего многострадального четвертого космофлота». После обезглавливания шваброидного Грега, слетевшим с катуша Кайваном Самсоновым, у руля четвертого вспомогательного никого не осталось. Впрочем, как и самого флота. Но я уверена, Сенат и Коннор Дэвис сделают все, чтобы восстановить наше подразделение, и тогда станет вопрос, кто его возглавит. Сейчас я взяла бразды управления в свои руки, потому как никого более адекватного рядом не было. Дюк Фланаган самоустранился. Неудачник Кенни и вечно возносящей молитвы Мелвин Дорси вообще не в счет. Илай Джонс в плену. Здесь все понятно, но как только мы уйдем в тыл на восстановление, в штабе Объединенного командования обязательно найдутся паркетные адмиралы, желающие потешить свои амбиции и мечтающие возглавить один из пяти флотов республики. Конечно, это сверхпочетная должность, и кандидатов на нее найдется не один десяток. Поэтому пока есть такая возможность, мне необходимо как можно громче заявить о себе, Разгром 12-й линейной дивизии вице-адмирала Кантор, этого гнезда давнишних наших врагов из перебежчиков флотов лиги на русскую службу, станет отличной рекомендацией в мою пользу при голосовании на выборах нового командующего 4-м флотом. «Всем кораблям увеличить скорость до максимума. Нельзя допустить, чтобы русские совершили прыжок в систему ТАРС», — приказала Элизабет Уоррен своим командорам. Американка боялась, что враги могут спастись, прыгнув из Тавриды в соседнюю звездную систему, Попытавшись избежать прямого столкновения с ней. Неизвестно, какие боевые корабли и в каком количестве Османы держали по ту сторону портала, но понятно, что эти силы были не сдержать целую дивизию русских. Адмиралы Султана Селима явно не предполагали, что Тарс может быть атакован, и считали, что они в безопасности, за что и могли поплатиться, будь Доминика Кантор, немного осторожней. И если она таковой будет, то обязательно нырнет в подпространство. а потом, сосредоточив корабли у перехода, не допустит проникновения в тот же Тарс корабли «Элизабет Уоррен», расстреливая их с близкого расстояния, как только американские группы вторжения будут выходить из портала. «Периодически включать форсаж», — приказала «Элизабет Уоррен», видя, как быстро начинают маневрировать и перестраиваться корабли противника в непосредственной близи от врат. «Не отпускайте их далеко от себя, и одновременно с этим начинайте маневр обхода с флангов». Элизабет раздавала приказы дивизионным адмиралам как заправский командующий. Эй, дорогуша, не слишком ли ты быстро заняла место Грега Парсона, да упокоит Господь его грешную душу, недовольно пробурчал Мелвин Дорси, появляясь на экране перед Элизабет. Маневр обхода в этой ситуации делать слишком опасно. У нас мало для этого кораблей. Если мы разобьем общий строй, противник может нас контратаковать и разбить по отдельности. Какая к черту атака от русских? Ты разве видишь подготовку к ней? — воскликнула вице-адмирал Уоррен. — У нас, с учетом дивизии Буховский, в наличии целых тридцать три вымпела. Кантор ничего не сможет сделать со своими семнадцатью кораблями. Я больше боюсь, что она нырнет в Тарс. Вот тогда у нас начнутся проблемы. Семнадцати вымпелов достаточно, чтобы уничтожить одну или две наших дивизии, если мы разделимся. Не унимался Дорси, сильно опасавшийся со своими несколькими кораблями далеко отходить от основного строя. Уоррен в это время изучала на большой голографической карте, как ведут себя русские, и с удовлетворением отметила, что Кантор вроде бы никуда не собиралась убегать. Наоборот, ее корабли начали планомерно выстраиваться в оборонительное каре в координатах между порталом с одной стороны и полуразрушенной османской крепостью Яниколе с другой. «Непереживаемый храбрый друг, я не оставлю тебя одного на съедение Раски, рассмеялась Элизабет Уоррен. настроение которое после увиденного на карте заметно улучшилось. Бери с собой Дюка Фланагана и его шесть кораблей. И что мы сможем с Дюком сделать, имея девять вымпелов?» Закудахтал Мелвин Дорси, все еще недовольный и испуганный. «Как будто вы будете одни», — пожала плечами Элизабет. «Вообще-то я с Кенни и Вольфом Буховским со своей дивизией будем рядом. Давай не паникуй, а выходи из общего строя и начинай забирать влево. Атаку на русская кара...» нужно проводить сразу с нескольких направлений, иначе они успеют перегруппироваться и перебьют нас еще на подходе. Все, конец связи». Американские корабли все ближе и ближе подходили к сектору перехода. Врата по-прежнему не были активированы, что означало одно. Русские решили драться, встав в глухую оборону. Вице-адмирал Кантор надеялась на крепость брони и защитных энергетических полей своих дредноутов. «Соедините меня с мостиком звезды Эгера», — приказала Элизабет своему оператору. — Хочу напоследок поговорить с этой бесстрашной дамой, почему-то уверенной в себе, будто на свидание с ее дивизией идут какие-то аборигены на кораблях второго поколения, а не лучшие вымпелы галактики. Очень мне интересны ее доводы, как она намеревается выжить при таком раскладе. — Звезда и гера на связи, адмирал, — через мгновение ответил оператор. — Кантор, ты опять оказываешься не там, где нужно, и опять нам придется тебя за это наказывать, — усмехнулась Элизабет Уоррен, припоминая о Доминике прошлую войну лиги, когда две женщины уже встречались в секторе боя. «Мы знакомы?» — нахмурилась вице-адмирал Кантор, пытаясь припомнить, кто находится перед ней. Пять лет тому назад Уоррен только надела контр погоны и не занимала высокую должность, поэтому Доминика не знала ее в лицо. «И вообще, почему у вас, Янки, постоянная привычка обращаться на «ты» и в такой пренебрежительной манере? Вас хорошим манерам не учили?» «Какие это хорошие манеры могут быть в сторону недобитков из флота Лиги, трусливо убежавших под крыло русского царя?» Зло усмехнулась на это Элизабет Уоррен. «Только презрение и ненависть». «Ого!» — присвистнула Доминика, не ожидавшая такой наглости. «Похоже, в нашу последнюю встречу я вас, леди хорошенько взгрела, хотя хоть тебе и не помню, кто вы и при каких обстоятельствах мы, так сказать, познакомились». «Я тебе напомню». Перестала улыбаться вице-адмирал Уоррен. Осада Ахина 4, сектор контроля Веймарской конфедерации. Помнишь, это когда Конор Дэвис раскидал ваш паршивый союзный флот Лиги как безродных щенят по космосу, и ваши хваленные эскадры разбегались кто куда, бросая своих же товарищей. Не все разбегались, уточнила Доминика Кантер, покачав головой. Кто-то остался на своих изначальных координатах, прикрывая отступление остальных. Только недолго это продолжалось. Засмеялась Элизабет, у которой горели щеки, и ее колотило все от тех ярких воспоминаний. Кара эскадры держалась лишь до того момента, когда в него влетела полубригада республиканских кораблей. Догадываешься, тварь, кто вел эти корабли, пошедшие на таран, и кто в конечном счете разрушил твое построение? Теперь вспомнила. Спокойно, несмотря на провокации американки, ответила Доминика. Это было эффектно, но самоубийственно для кораблей полубригады. — Если мне не изменяет память, в этой свалке погибли все ваши корабли. — Тем не менее, я выжила, — ответила Элизабет. — К сожалению, — невесело усмехнулась Доминика, — что же, значит, сейчас вы попытаетесь завершить начатое? — Только в том случае, если ты выкинешь белый код сигнала капитуляции, — кивнула на это вице-адмирал Уоррен. — Мой совет — не доводи до драки, тебе не победить. У нас кораблей больше, чем в два раза. — Всего-то, — удивленно вскинула брови Доминика, усмехнувшись. «Выигрывали и с худшим соотношением». Так жди, я скоро», — прошипела Элизабет на прощание. «Как говорят русские, милости просим», — слегка поклонилась в ответ вице-адмирал Кантор, отключая канал связи. Между тем две противоборствующие эскадры начали медленно приближаться друг к другу. В отличие от Меллина Дорси, а также Джека бакени у которого кораблей почти не было, остальные адмиралы горели желанием поквитаться с русскими, благо противник, что находился перед ними. не представлял, по мнению Фланагана и Буховский, существенной силы. «Эй, кто это полез вперед меня?» — грозно воскликнул Вольф Буховский своим хриплым голосом, появляясь на экране и грозно смотря на дюка Фланагана, корабли которого выстраивались в атакующий клин и первыми решив пробить коры русских. «Приятель, куда ты лезешь со своей жалкой эскадрой? Твои жалкие девять вымпелов будут биться о порядке Кантор хоть до второго пришествия, и ничего у них не получится». В это время линкоры и крейсера сороковой линейной дивизии со своего направления начали охватывать оборонительную сферу, в которую Доминика построила свои 17 кораблей, угрожая нам одновременной атакой. «Приятель?» — переспросил Дюк Фланаган, пренебрежительно посмотрев на Буховский. «Какой я тебе приятель? Знай свое место, рыднак. В отличие от лица адмирала Фланагана, принадлежавшего к аристократическому роду, Буховский действительно и выглядел, и разговаривал, да и нередко вел себя в стиле фермера-колониста с Александрии Три, причем многие сторонились Вольфа. — О каких жалких вымпелах ты говоришь, деревенщина? — продолжал Дюк Фланаган, еле сдерживаясь. — Во-первых, не забывай, что ты разговариваешь сейчас с представителем старинного рода с земли. Во-вторых, как смеешь ты, практически не плазмы русских орудий, говорить о жалких вымпелах? — Так, хватит. «Мне не интересны ваши разборки между собой, джентльмены», — прервала начинающуюся ссору Элизабет Уоррен. «Можете поубивать друг друга. Этому я мешать не намерена. Но делайте это после того, как мы уничтожим русскую дивизию. Вам понятно? Тогда за дело». Тридцать три вымпела эскадры Уоррен постепенно окружали коре Доминики Кантор уже выстроенные в атакующие конусы и готовые ударить по нему с трех углов. Русская командующая благоразумно отвела свои корабли в координаты, где у нас хотя бы имелся шанс продержаться дольше. По крайней мере, с двух направлений, со стороны Кольца Перехода и со стороны Космической крепости Николе, американцы атаковать не смогут. Доминика понимала, что победить в этом противостоянии она все равно не сможет. Слишком неравными были силы. Можно было отступить в соседнюю систему, но враг приближался слишком близко, и уйти в Тарс смогла лишь одна от силы две группы кораблей, Времени на зарядку аккумуляторных батарей врат физически не хватало. Оставшиеся корабли пришлось бы бросить на съедение этой бешеной Оуэрн. Такое бесчестие Доминика позволить себе не могла. Однако это не означало, что вице-адмирал Кантор поставила крест на собственной дивизии и собралась безвестно умереть здесь со своими экипажами. Нет, Доминика прекрасно знала, что в нескольких часах от перехода у центральной планеты Херсонеса-9 В данный момент идет, а скорее всего уже закончилось, сражение между флотами Десса и Джонса-старшего. Более того, Кантор понимала, что если дивизии четвертого вспомогательного находится здесь, то, соответственно, Нейтану Джонсу одному никак не устоять против нашего Северного флота, а значит Павел Петрович уже одержал победу. Доминика, не теряя времени, как только обнаружила на радарах корабли Элизабет Уоррен, фотонным сигналом послала сообщение командующему Десса с просьбой о помощи. По ее расчетам, северяне к этому моменту должны были уже показаться на радарах дальнего обнаружения. Доминика ждала сигнала от своих операторов, во все глаза следивших за работой сканеров, которые, в свою очередь, шарили по пустому пространству дальнего космоса в направлении Херсонеса-9. Ответом пока было молчание. В этот самый момент три американские эскадры – Уоррен, Фланагана и Буховский – выйдя на линию атаки – со стервенением бросились на наши коры.